Глава одиннадцатая. Ангел. Я свалился в круглый жёлоб и покатился вниз по круглому склону. Мимо запрыгали и застучали камни, больно бьющие по телу. Меловая пыль попала в глаза. Я дёрнул руки к лицу, выронил меч. Он опасно зазвенел совсем рядом. Сейчас обсвой же меч и убьюсь. Через миг скользкая поверхность подо мной. исчезло я оказался в свободном падении где то рядом со мной кружили меч и камни падение длилось уже долго я сгруппировался и закричал а, -а, -а через секунды я влетел в холодную воду нехило приложившись спиной я нырнул на пару метров рядом в темной толще блеснул меч я попытался схватить но он исчез в глубине и тут я понял, что меня и самого утягивает. Я заработал ногами, руками, и через несколько секунд вынырнул. Я вдохнул воздуха, но снова с головой ушел в воду. Я опять заработал, пытаясь удержаться на поверхности, на что-то мешало, я не мог понять, почему с таким трудом могу плыть. Я снова вдохнул, я мельком увидел, что нахожусь все еще в пещере, С потолка пробивались лучи света, а каменистый берег находился всего метрах в пяти от меня. И снова меня потянуло под воду. Только потом я догадался, что мой проповедник не умеет плавать. Вот же драное просво. Я снова выбросил себя на воздух, положил лицо на воду и просто по-детски закрутил руками и заработал ногами, придав ускорение в направлении берега. Через несколько секунд, когда воздуха уже стало не хватать, Я коснулся камня, а потом и вовсе приложился коленом об острый гранит и все той же правой ногой. Да твою же мать! Я вырвался, отплевываясь, и стал карабкаться вверх, цепляясь за камни. Берег был не особо крутым, просто надо было чуть подняться около метра до ровной поверхности. Крупные валуны скользили, не давали уцепиться, но я все же смог закинуть себя наверх. Ух! Застонал я, переворачиваясь на спину, и глядя на бьющее через щель в потолке солнце. «Я снова жив». «Ты умеешь плавать?» «Я-то умею». Я протер ладонями лицо. А вот этот проповедник явно нет. Откуда бы ему? Умение плавать — вообще редкость, если ты не моряк. Даже я умела только летать, мне это не нужно было. «Ты умела летать?» Я сразу сел, оглядывая пещеру. Большая, с высокими сводами, сверху нависали опасные каменные клыки, обломков которых было полно внизу. Я сидел рядом с подземным озером, с другой стороны которого была стена. Кажется, вон из той дырки я и выпал. «Ну да, я же сказала, я Халиэль!» «Да, точно, как же я мог забыть?» хмыкнув, сказал я, Мне сразу вспомнились быстрые самолеты, которых я видел уже несколько раз. Старый еще назвал их «Да, я была ангелом». Я тряхнул головой, выбрасывая воду из ушей, и прогладил волосы, выжимая их. Последние слова Хали совсем выбили у меня последнюю зацепку за здравый смысл. И я, побоявшись сойти с ума, просто кивнул. «Да, я понял, ты была ангелом». «Прекрасно». только я чувствую что ты что то не договариваешь ничего такого что могло бы тебе угрожать хали язвительно сказал я этот мир все больше злил своей невозможностью моя рука скользнула к поясу ножа не было вот же я встал посмотрел назад берег на котором я сидел поднимался все выше образовывая большую насыпь а сверху на самую вершину горы обломков бил солнечный луч из большой дыры на потолке. Иногда из отверстия вниз сыпалась крошка. Сразу было видно, что с вершины этой насыпи все равно высоко до потолка, но я решил подняться. Я чувствую, что это место силы. Услышав слова Хали, я поискал глазами подходящий камень. Выбрав небольшой, но с отличным острым краем, я стал подниматься наверх. Подниматься было бы несложно, будь я будь хоть во что-то. Торчащие обломки камней нещадно резали кожу, и в полумраке я сначала трогал место, только потом ставил ногу. И я поняла, что это за пещера. «Ну и что же?» — прошептал я. «Только идущие по пути мага могут найти ее. Здесь ощущается концентрация духа». Я пожал плечами. «Я ничего не чувствую». «Ну ты и не маг!» До вершины оставалось пара метров, и я даже уже видел через дыру в потолке голубое небо и редкие облачка. Здесь было светло почти как днем, я прищурил глаза с непривычки. Сверху послышался звук, покатился камушек, кто-то шаркнул, послышался утробный тихий стон. Я напрягся, прижимаясь к склону. В грудь впился острый край, и я чуть не прикусил губу от боли. я не видел что там сверху и на миг задумался что делать дальше отползти вниз или все же выяснить перед глазами был только щербатый край насыпи скрывающий от меня то что находится на вершине всего пара шагов и можно выглянуть вдруг в свете луча мелькнули громадные перья и с вершины прилетел ворох пыли я зажал нос чуть не закашлявшись снова показался кончик пера я услышал четкий звук. Так машет крыльями птица. Осторожно приготовив камень для защиты, я все-таки пополз наверх. «Не может быть!» Я промолчал, выглянул за край мешающего мне камня и ахнул. На вершине был ангел, воин в золотых доспехах, с короткими белыми волосами, с двумя огромными крыльями за спиной, он сидел на коленях. Сгорбившись и уперев руки в рукояти меча, воткнутого в камни, он что-то тихо шептал. Я заметил, что одно крыло у него не двигалось и понуро висело, будто было сломано. Вот второе крыло махнуло. Я увидел, что между лопаток ангела торчит стрела. Судя по количеству крови на доспехах, крыльях и мече, ангел побывал в мясорубке. «Джихаил!» «Здравствуй, Халиэль, огненная плеть!» Ангел повернул голову и посмотрел прямо на меня. Я удивился и задумался, стоит ли отвечать. «Здравствуй, Джихаил!» «Ты была права, Халиэль. Нас предали». «Неужели Каэль пал?» «Все изменилось. Я даже думаю, лучше бы он пал». Тут Джихаил закашлялся, тяжело опустившись на рукоять меча. Я уже не таясь, вылез на вершину и встал в полный рост. Подняв голову, я посмотрел наверх. Отсюда проглядывался край солнца, и прямые его лучи попадали на золотую броню ангела. Крылатый воин был огромен. Даже Торбан показался бы рядом подростком. Сидя на коленях, он был одного со мной роста. Отдышавшись, ангел утер окровавленные губы. Снова посмотрел на меня. «Мы тебя не послушали». Моя спутница промолчала. «Привет», — сказал я. «Меня Марк зовут». Джихаил не ответил, хотя продолжал смотреть на меня. Его взгляд пронзал насквозь и выворачивал наизнанку, будто он видел все мои грехи. Я даже как-то замялся. Что было, то прошло, Джихаил. и лель слава затмила мне разум. Я думал, мой клинок сеет справедливость. Ангел опустил голову к рукояти. В Медосе идет война? Да. Средний мир Регнума пылает. Кажется, это последняя война Халиэль. Истина так, если даже Херувимы падают в Нижний мир. Я вспомнил про войну, о которой говорили зеленые скорпионы. Но эта война, насколько я понял, идет здесь, в Инфериоре. Ангелы же вели разговор о какой-то другой войне. Джихаил снова закашлялся, выплевывая кровь, и я двинулся к нему, протянув руку к стреле. Надо попробовать вытащить. Крыло мягко сбило меня с ног, но об земле я приложился ощутимо. «Если коснешься стрелы, умрешь мгновенно, Марк». «Хелель права», — отдышавшись, сказал ангел. «Подойди, раб». Меня, естественно, возмутило такое обращение, Но я чувствовал, что сейчас не время для выяснения отношений. Я сделал шаг к Джихаилу. Тот аккуратно убрал крыло. Едва оказался рядом, как ангел. Вдруг протянул руку, схватил за плечо и притянул к себе. Я хотел замахнуться камнем, но плечо жали стальные тиски. Кости едва не хрустнули, и мои пальцы рожались. «Джихаил!» «Это мой дар тебе, раб!» Он притянул меня вплотную. И дохнул самое лицо. Будто облако света ударило по глазам, я зажмурился. И больше ничего не почувствовал. Рука отпустила меня, я свалился на колени рядом с ангелом, потирая ноющее плечо. «Прости, Халиэль», — сказал ангел и опустил голову. Я хотел поднять голову, но меня замутило, силы вдруг стали резко меня покидать. Перед глазами потемнело, и Я стал заваливаться, и в последний миг увидел, как Джихаил стал рассыпаться на множество искрящихся огоньков. Будто стая светлячков полетела в дыру на потолке. «Покойся с миром, Джихаил!» Услышав последние слова Хали, я провалился в темноту. Когда я очнулся, свет в дыре сверху уже не был таким ярким, Видимо, солнце ушло и клонилось к закату. Я сел. Там, где был ангел, ничего не было. Даже перышко не осталось. Очнулся. Хорошо, я уж думала, Джихаил убил тебя. Почти. Что он сделал со мной? Я не знаю. Он сильнее меня, я служила под его началом. Я встал и огляделся. В пещере ничего не изменилось, так же, как и во мне. Я ничего не чувствовал. «Совсем ничего. Обладатель любой меры в первую очередь должен чувствовать источник силы. У меня нет меры», — напомнил я. Халли не ответила, а я стал осматривать пещеру внимательнее. «Где-то же должен быть выход. Надо найти его быстрее, чем сядет солнце. Иначе жить не до встречи с первой же многоножкой. С другой стороны насыпи внизу я заприметил, что в густой тени... Маячит какой-то блеск. Я торопливо спустился вниз. Иногда камни улетали из-под ног, и я скатывался, царапая спину и локти. Через несколько секунд я оказался внизу, с противоположной от озера стороны. Здесь, в сумраке, тоже была вода. Небольшая пещерка метра два в диаметре была вся затоплена. Я стоял возле этого омота, а под моими ногами, между камней, струилась вода. Видимо, она течет из того озера за спиной. Если есть течение, значит, вода куда-то должна течь. Я с сомнением смотрел на бликующую в тусклом свете поверхность. Омут не был черным, а наоборот. Сквозь толщу будто проглядывали какие-то отцветы. Хочешь рискнуть? Ты можешь остаться там навечно. Раздался плеск, и над поверхностью показалась голова рыбины. немигающими глазами... Она посмотрела на меня, пару раз открыла рот, а потом, шлёпну хвостом по воде, исчезла. «Ну, по крайней мере, связь с рекой тут есть», — прошептал я. Сзади послышался звук катящихся камешков. Я обернулся, где-то сверху, на насыпе почудилось движение. Спустя пару секунд донёсся знакомый стрекот. «Всё, группа поддержки говорит, что надо нырять». Сразу буркнул я и зашел в холодную воду. Если что, была рада знакомству. «Взаимно», — сказал я, вдохнул поглубже и нырнул. В толще воды сначала меня окружила кромешная темнота, но вскоре я увидел слабый источник света. Неловко трепыхаясь, я вытащил голову на поверхность. Сверху по насыпи спускались три многоножки. Они поднимали головы и осматривались, Пока меня не заметили, я поспешно вдохнул еще воздуха и нырнул, сразу направившись в замеченный проход. Лаз был довольно узким, но тусклый свет давал возможность рассмотреть самые крупные выступы, чтобы ухватиться за них. Вдобавок меня в спину подгоняло течение, и плыть вперед оказалось довольно легко. Это однозначно солнечный свет. Когда воздуха в легких стало не хватать, Я едва сдержался, чтобы в панике не засуетиться. Сожгу так еще больше кислорода, а толку ноль. Вдруг через несколько метров меня подхватило более мощное течение и вытянуло наружу. Здесь все было пропитано светом, я сначала даже зажмурился. И тут меня ударило камень, потом еще. Я заработал ногами и руками, пытаясь выплыть наверх. Легкие уже горели. Я боролся с собой, чтобы не вдохнуть в воду. Я вынырнул и судорожно захватал ртом воздух. Я был посреди бурной реки, и мощное течение куда-то несло. Меня снова кинуло под воду, но я, стараясь не паниковать, попытался всплыть. Сориентировавшись, я стал загребать ближе к берегу. Ну, Марк, ты, наверное, самый везучий ноль во всем регионе. Я усмехнулся, работая руками и ногами. Пару раз под водной камне Больно били по груди и коленям, и я чуть не наглотался воды. Хотя нет, кажется, ты не совсем везучий. Услышав мысли Хали, я посмотрел вперёд, чуть подкинув себя повыше. Граница реки резко обрывалась, и в уши ударил грохот падающей воды. Кажется, впереди водопад. А — -а -а! закричав, я стал грести сильнее. До каменистого берега оставалось совсем чуть-чуть, Но течение усиливалось. Я уже особо не различал направления, пытался грести изо всех сил. Подводные скалы стали бить сильнее, но в конце концов меня крутануло об одну из них и сразу приложило затылком о другую. Я захлебнулся, закашлялся и почувствовал, что это все. Конец. Меня потянуло к берегу. Я даже не сразу понял, что это не моя работа рук и ног, а вода будто сама меня толкает. Ревущий край водопада был всего в метрах в пятидесяти от меня. Скорость потока вокруг не позволяла так перемещаться. Я рассмотрел одинокую фигуру на берегу. Через несколько секунд я уже лежал на камнях и, уперевшись руками, откашливался. К счастью, сознания я не потерял. Я бессиленно перевернулся на спину и с радостью посмотрел на голубое небо. Оно уже чуть подернулось розовым, объявляя о скором закате. «Ты как ноль живой?» Послышался мужской голос. Надо мной стоял незнакомый мне человек, одетый в простые одежды, сети на плече, скорее всего, рыбак. «Да», — кивнул я, приложив ладонь к груди. «Спасибо». «Да не за что». Рыбак обошел меня и взял стоящую неподалеку корзину. Оттуда выглядывали рыбьи хвосты. Это первая мера, стихийник воды. Я поспешил встать, осторожно оперевшись на обессилевшие ноги. Несколько минут гребли не прошли даром. Эх, надо поспешить, господин любит свежую рыбу на ужин, озабоченно сказал рыбак, посмотрев на меня. На негнущихся ногах я осторожно пошел за стихийником, который, насвистывая песенку, закинул корзину на плечо и пошел по тропе. Дорожка вела вверх на скалистый холм. «Стой!» — окликнул я, понимая, что сильно отстаю. «Кто твой господин?» Рыбак остановился и обернулся. «Мы принадлежим зеленым скорпионам. Наша деревня в их долине». «Ну, слава небесам!» Я облегченно выдохнул. Везение сегодня не заканчивалось. «Ты в деревню к зеленым скорпионам? Что ты?» Нам, простым крестьянам, не стоит там появляться. Мы только носим туда положенную дань. Я улыбнулся. Ну, ты хоть покажешь, где она? Рыбак опустил тяжелую корзину. Поможешь нести? Покажу. Путь до деревни рыбака пролегал по горным тропкам. Сами горы здесь были невысокие, поросшие травой, и напоминали скорее холмы. Видимо, это продолжение той долины, которую я видел из поселения зеленых скорпионов. Вскоре мы вышли из предгорья на довольно ровную землю. Я увидел впереди небольшое поселение, окруженное полями. Здесь уже колосилась пшеница, росли еще какие-то культуры. На поле работала куча народу, собирая урожай, стояли груженные телеги. Мы с рыбаком шли по дороге, пересекающей поле, и работники разгибали спины, чтобы посмотреть на нас. Я чувствовал на себе сотни заинтересованных взглядов. Кто эти люди? спросил я у Хали. В основном здесь такие женули, как и ты, но и много стихийников. Стихии земли, воды отлично помогают в пахотном деле. Я с ответным интересом смотрел на крестьян. Так вот вы какие стихийники? Да, они явно не походили на легендарных магов из книжек. Сейчас отнесу часть улова в общинный дом. а потом понесем положенную часть скорпионом», сказал рыбак, когда мы вошли в деревушку. Она насчитывала всего домов 20 и была чуть больше, чем у хозяев этих земель, но выглядела попроще. Здесь не было ни одной черепичной крыши, не было тренировочных арен. На небольшой главной площади возвышался небольшой столб-тотем, расписанный символами. Рядом с ним был закрытый колодец, с небольшой скамейкой рядом. Рыбак ушел в сторону большого дома, а я присел возле колодца. «Привет, Ноль!» — послышался тонкий детский голосок. Я обернулся и обомлел. Мое сердце забилось так, как не билось даже в битвах с монстрами. В двух шагах от меня, чуть смущаясь собственной смелости, стояла моя маленькая Эльза.